Глава пятнадцатая. «Мне очень не хочется видеть собственный дом, но я не могу долго жить в Трэйвеладже. Мы заезжаем в полицию за моими ключами, и там подтверждают, что я могу вернуться домой. Когда мы подъезжаем, то видим одинокую фигуру, сидящую на крыльце. Ник стонет. «Что нахрен происходит?» — ударяет мне по барабанным перепонкам резкий голос Кэсси с манчестерским акцентом. как только мы выходим из машины. Что он здесь делает? Почему твое крыльцо вымазано краской? Я рассказываю ей о случившемся прошлой ночью, и с каждым словом ее лицо мрачнеет. «Брось это!» — предупреждает она меня, поднося палец к моему лицу. «Теперь все стало серьезно, Сьюз. За тобой следят? Шпионят? В твой дом вламываются! Брось это!» Я качаю головой. Я не могу, просто не могу. Даже если это какая-то кампания ненависти со стороны местных. Мне что, ждать, пока кто-то другой вломится ко мне в дом или набросится на улице? Мы все еще на улице, и я пытаюсь говорить потише. Кэсси нет. Если это какой-то псих, который тебе мстит, то ты не должна оставаться в одиночестве. Ты можешь пожить у меня, или я поживу здесь. Давай просто забудем про ту фотографию, И вернёмся к нормальной жизни. Какой нормальной жизни? Нормальным для нас явля... Я не могу произнести это вслух. Нормально для нас — это трехразовое питание, когда невкусную еду подают на пластиковом подносе, все еще запачканном вчерашним ужином. Нормально — это жить в комнате размером с мою старую домашнюю прачечную вместе с женщиной, для которой говорить о естественных нуждах организма так же легко — Как мне сравнивать с моими старыми подругами свечи Янки Candles. Примечание. Янки Candles — Один из самых известных и продаваемых брендов ароматизированных свечей в мире. Конец примечания. Теперь мне так просто не остановиться. Часть меня — та крошечная, которая помнит, как я добралась до автобусной остановки, пока мой ребёнок неустанно плакал в доме, у которой всегда оставались вопросы — «Должна узнать правду. Я должна вернуться в прошлое, погрузиться по колено в дерьмо, чтобы увидеть, что скрывается под ним. Я это заслужила? Я сумасшедшая?» Когда я захожу в гостиную с напитками, Кэсси и Ник сидят молча. Я вручаю Нику чашку кофе, а сама занимаю место на диване рядом с Кэсси. У меня такое ощущение, будто они спорили. «Что?» спрашиваю я, переводя взгляд с одного на другого. «Что?» «Журналист хочет засунуть нос туда, куда его не нужно засовывать». Голос Кэсси не просто окрашен ядом, он им пропитан. Я смотрю на Ника. Я просто подумал, не поможет ли делу, если я... Если я взгляну, если у тебя есть... Он хочет посмотреть фотографии Дилана. Я чувствую желчь в горле. фотографии? Конечно, они у меня есть. Они лежат в самом низу соснового комода, вставленные в альбом, обтянутые коричневой кожей. Я его не открывала три года. Альбом принес отец во время одного из посещений Огдейла, но у меня ни разу не хватило смелости его раскрыть. После рождения ребенка я сделала почти 300 фотографий. Дилан со своим первым плюшевым мишкой, первая боязливая улыбка Дилана, Делан в среду. Судя по размеру альбома, в нем не все 30 фотографий. Я никогда не хотела знать, какие фотографии мой отец решил в него включить. Зачем? Они тебе ничего не скажут. Мы знаем, что это не может быть он. К тому же все младенцы похожи. Это ложь. Мой ребенок был не таким, как другие дети. Все другие младенцы это сморщенные и трудноузнаваемые существа. которые ни на кого не похожи. Дилан был красивым, с идеальным гладким личиком и огромными глазами, цвет которых изменился с синего на темно-карий. Несколькими годами раньше я влюбилась за эти глаза в его отца. В первые недели появились темные волосики. Росли они так быстро, что мне каждое утро приходилось их осторожно расчесывать мягкой белой расческой, которую подарили мой брат с невесткой. У Дилана был такой очаровательный язычок, даже когда его ротик открывался, чтобы издать пронзительный боевой клич среди ночи. «Ты права. Прости. Это в любом случае не поможет». Но я знаю, что он думает иначе. Если Ник считает, что поможет, а я собираюсь пройти через это испытание, собираюсь пережить 12 коротких недель жизни Дилана за один день, то можно начать здесь и сейчас. Я встаю... Кэсси резко вдыхает воздух. «Ты не должна этого делать, Сьюз», — предупреждает она. «Для тебя это будет сильным шоком, а их у тебя было столько, что хватит на всю оставшуюся жизнь». «Но если ты все таки хочешь, то лучше это сделать, пока мы здесь с тобой», — настаивает Ник. «Всё в порядке, Кэсси. Я хочу». Они оба молча наблюдают, как я открываю дверцу в нижней части комода и достаю нетронутый альбом. Я протягиваю его Нику. Когда он уже собирается его взять, я не могу разжать пальцы. «Ты не должна». Ник мягко эхом повторяет слова Кэсси. Я медленно тяну альбом к себе, снова усаживаюсь рядом с Кэсси и кладу его на колени. Она опускает руку на мою, и мы вместе раскрываем альбом. На первой странице... Под блестящей прозрачной самоклеющейся бумагой одна фотография. Я сижу на больничной кровати, меня со всех сторон окружают подушки. Без них я не смогла бы сидеть прямо. Выгляжу более изможденной, чем когда-либо в жизни. Косметика полностью отсутствует, а мои светлые волосы все взмокли и убраны назад. Сын? К тому времени, как была сделана эта фотография, я уже признала, что он мой сын. Лежит у меня на руках. Я помню все это очень хорошо, как будто все происходило сегодня утром. Наша первая семейная фотография. Он так ерзал, будто скользкая маленькая рыбка, которая не привыкла к рукам, что мы с трудом смогли сделать снимок. Марк улыбался и все время повторял: Это мой сын. Снова и снова. При этих воспоминаниях у меня на глаза наворачиваются слезы. Опять всплывают вопросы. Я уже была в депрессии, когда делалась эта фотография. Медсестры говорили мне, чтобы я не беспокоилась из-за подавленного состояния после родов, но по ощущениям все было гораздо хуже. Разве они не должны были что-то сделать? Кэсси сжимает мою руку. У меня нет сил сжать ее руку в ответ. По ощущениям проходит час. и только тогда у меня получается перевернуть страницу. Отсутствие фотографии шокирует меня не меньше, чем фотография на первой странице. Вместо для снимка вставлен листок бумаги. На нем тонким неразборчивым почерком моего отца написано. «Надеюсь, это поможет тебе понять». Я читаю слова вслух, и в них оказывается не больше смысла, когда они плывут по воздуху, чем когда они звучали у меня в голове. «Поможет мне понять, что это значит?» Я обращаюсь в никуда. «Что это значит?» Я повышаю голос. Получается что-то среднее между истерикой и звучанием на частоте, которую могут слышать только собаки. «Зачем он это написал?» Я вскакиваю на ноги, держа альбом подальше от себя, словно он может меня обжечь. «Успокойся!» У меня не настолько сильная истерика, чтобы не заметить взгляд, который Кэсси бросает на Ника. «Посмотри, что ты наделал. Три года упорной работы в Огдейле, и я снова превратилась в легко возбудимую дрожащую развалину, у которой все перепутано в голове. Вероятно, он хотел, чтобы ты увидела, как любила делана. высказывает предположение Ник. «Сердцебиение у меня постепенно замедляется. Да, мой отец мог сказать подобное, дать мне понять, как я любила своего сына». «Вы не думаете, что он хотел, чтобы я увидела, что наделала? Что я потеряла?» Мой голос напоминает скулёж. Кэсси яростно мотает головой. «Нет, ни в коем случае. Все так, как он сказал. Твой отец тебя поддерживал на протяжении всего судебного процесса. Он каждый день приходил к тебе в больницу, пока тебя не арестовали. Он тебя обожает». «Зачем ему посылать тебе что-то плохое?» Я тупо киваю. «Они правы». Кэсси опускает руку на страницу, чтобы перевернуть ее, и смотрит на меня, убеждаясь, готова ли я. Я не отвечаю, и она медленно переворачивает ее. На следующей странице фотография Дилана в абсолютно белых ползунках. Он спокойно лежит у меня на руках. От меня на фотографии только локоть и предплечье. Вот так все и бывает, когда становишься матерью. Ты всегда на заднем плане, две ноги или одна рука. Ты теперь больше никогда не в фокусе. Меня это беспокоило. Меня беспокоило то, что теперь я не нахожусь в центре внимания мужа и отца. У Марка не осталось близких родственников. Мы всегда хотели быть только вдвоем, он и я, пока не приняли решение, что нас должно быть трое. Я хотела, чтобы Марк прекратил на него смотреть хотя бы иногда, и занялся стиркой. Да, я ревновала к своему ребенку. Я так никогда не думала. Ты все еще меня любишь? От этих слов брови Марка медленно поднялись вверх. Он боялся сказать что-то не то и оказаться в ловушке. Конечно, малыш. Марк произнес эти слова медленно, протянул руки и подтянул меня к себе. Я поморщилась, когда его руки прикоснулись к мягкой плоти, где раньше находился подтянутый живот. «Больше, Дилана?» Я почувствовала, как напряглось его тело. Он думал, что за мать может задать такой вопрос. Я только хотела знать, что меня еще хотят, что я еще нужна. «Я люблю вас обоих одинаково, дорогая». Ник все еще продолжает рассматривать альбом, так внимательно изучая каждую фотографию, что я задумываюсь, не ищет ли он сходства между недавней фотографией и старыми, или просто пытается оценить мою реакцию на снимки сына. Я начинаю быстрее переворачивать страницы. Черно-белая фотография ручек малыша на фоне моих гигантских пальцев. Мне потребовалось семь попыток, чтобы этот снимок получился таким, как нужно. На пятой странице отпечатки ножек, сделанные черными чернилами, не больше двух дюймов в длину. Фотография моего маленького мальчика в полный рост, размером 7 на 5 дюймов. Он в кресле шезлонги для младенцев, сбоку сидит большой медведь, в два раза больше спящего малыша. Это одна из последних, сделанных мною фотографий. Если мой отец выбрал эти фото для того, чтобы показать мне, как я любила сына, он добился своей цели. Мы находим это, только когда приближаемся к концу альбома. После страницы с фотографиями, на которых мой папа и Марк с гордостью держат Дилана. Ник и Кэсси теперь по очереди переворачивают страницы, чтобы избавить меня от стресса. Сейчас очередь Ника. И на фотографиях внезапно оказывается другой объект. На самом деле несколько объектов. Пять разных темноволосых детей — недавно научившаяся ходить, смотрит на меня со страницы альбома. Со страницы, откуда изъяли одну фотографию. Её место пустует. Это ее подкинули мне под дверь два дня назад. Между страниц лежит сложенная газетная статья, из которой аккуратно вырезали фотографию. Заголовок. «Мать получила шесть лет за убийство сына». Я бледнею. У меня такое ощущение... Будто из всего моего тела вытекает кровь, а по горлу вверх поднимается желчь. В голове сумбур. Я пытаюсь понять смысл того, что вижу. Фотографии то и дело расплываются у меня перед глазами, и я не могу сосредоточиться. Кэсси хмурится, она в тупике. Когда я поворачиваю голову к Нику, чтобы получить ответ или услышать подбадривающие, успокаивающие слова, он не встречается со мной взглядом. Мне нужен свежий воздух. Каким-то образом я добираюсь до черного входа, колени у меня опасно дрожат, я боюсь упасть. Одной рукой держусь за дверной косяк, иначе не устоять на ногах. Холод и мелкий дождик — это как раз то, что нужно, чтобы снять жар. Теперь у меня горит лицо. Сьюзен, произносит Кэсси тихим и спокойным голосом. Никаких внезапных резких движений, никаких громких звуков. Не нужно пугать сумасшедшую. Я не знаю, как они там оказались, Кэсси. Я никогда в жизни их не видела. На мое плечо опускается легкая рука. Я знаю. Иди в дом, а то промокнешь. Слышен звук открывающейся и захлопывающейся входной двери. Мы обе замираем на месте, ждем звука заводящегося двигателя. но его нет. Ник уезжает, сбегает от психически неуравновешенной женщины в саду позади дома. Вместо этого до нас через забор доносится его голос. Я улавливаю четыре слова. Тут есть что-то еще. Он разговаривает с кем-то по телефону, не понимая, как мы близко. Я разворачиваюсь, чтобы вернуться в дом. С кем бы Ник ни говорил, мне неинтересно слушать. как он сообщает кому-то, что я чокнулась. Кэсси хватает меня за руку. «Подожди». Слова Ника то доносятся, то исчезают. Наверное, он ходит взад и вперед. Я улавливаю «обещаю», потом сказанное более тихо «тебе того же». После этого входная дверь снова открывается, и наступает тишина. «Видишь?» Я киваю в сторону гостиной. Он знает, что это значит». Эти фотографии находятся в моем доме. Фотография, которую я нашла у себя на пороге, из альбома, доступ к которому был только у меня. Как я могла это сделать? Собирать фотографии маленьких мальчиков, а потом послать одну самой себе и не помнить об этом? Я даже не помню, как убивала собственного сына Кэсси. Почему ты так уверена, что я не могла этого сделать? Потому что я знаю тебя, Сьюзен. Ты сейчас в гораздо лучшем состоянии, и ты не сумасшедшая. Я смеюсь, но в моем смехе нет веселья, только горечь. Ты никогда меня не знала. Ты не видела, как я рыдала в три часа ночи, пока у меня не оставалось слез, потому что я не могла сцедить достаточно молока для следующего кормления сына. Я даже кормить его не могла. Знаешь, что при этом испытываешь? Знаешь, какой одинокой можно себя чувствовать в темноте — Включая без звука повтор закона и порядка. Специальный корпус», чтобы не разбудить никого в доме. Примечание. «Закон и порядок. Специальный корпус». Популярный американский телесериал, спин-офф сериала «Закон и порядок». Конец примечания. «Мне удавалось его укачать. Он спал, а мне приходилось сидеть с голой замерзшей грудью, засунутой в молокоотсос, чтобы стыдить достаточно молока для его кормления». когда он снова проснется через два часа. Иногда требовалось 45 минут, чтобы набрать всего одну унцию. И я оставалась спать на диване, не в своей удобной кровати, где мне было так комфортно. Я не шла в постель, потому что знала, что сдохну, если мне придется через час снова из нее вылезать. Снова вытягивать себя из-под одеяла. Пришло время принять то, что я сделала, и смириться. Я больна. Не моя вина, что это со мной случилось, но мне все равно придется жить с последствиями. Я убила собственного сына, а теперь пытаюсь убедить себя, будто невиновно. А Дилан все еще жив. Я была так убедительна, сама поверила, что это правда. Я просто хотела. Мне было нужно. Мне нужно было поверить, что я не в состоянии принести вред младенцу, моему ребенку. хотя глубоко внутри я с ужасом понимала, что именно на это я как раз способна. Это осознание было самым жутким. Сознание иногда действует очень своеобразно, чтобы ты принял то, что тебе трудно признать. Я вздыхаю. Я испугана и сломлена. Это не самое вероятное объяснение, Кэсси, а единственное. Чем быстрее я смирюсь с тем, что сделала, тем более вероятно, что мне станет лучше». «Но я не верю сама себе. Не верю, что мне когда-нибудь станет лучше».